Persia Persia Persia Persia, Persia. Persia. Скажи мне, почтенный сапожник, не тебя ли зовут Мустафой, который знает про все на свете? Ах, любезный прохожий, я и был таким Мустафой, которого знал весь персидский базар, как такого Мустафу, который знает про все на свете. Но теперь проходи мимо, посетитель рынка, дай мне спокойно починить этот каблук. Я хожу по вашей стране и собираю сказки и истории, чтобы через много сотен лет разные дети разных стран узнавали сказки Шахерезады или правдивые истории Мустафы Сапожника. Ай-яй-яй! Почему ты не явился раньше, прохожий? Посетитель рынка, собиратель историй. Почему ты не явился раньше? Уходи дай мне починить этот каблук, я буду молчать. Почтенный сапожник Мустафа, мудрейший Али-Баба, с которым меня свёл случай, посоветовал мне послушать твой рассказ про мудрейшего Али-Бабу, про его брата Косыма так. и сорок каких-то разбойников. Так. Никому в мире он не доверит своей истории так, как доверяет её почтенному Мустафе. Так сказал Али-Баба. Ай. А чем же ты его так обидел, что он об этом не догадывается? Ай, я буду говорить, а ты будешь слушать. И так, Персия, Персия, Персия, Персия, Персия. Персия, Персия. азаму худой! Теплым, светлым утром на базаре Такую людям злую новость рассказали. У Али и Косыма, двух братьев родных, Умер старый отец, умер добрый отец, рассказали. Младкосым старший брат стал наследство копить, торговать, покупать, прибавлять и растить, рассказали. Младший Али-Баба стал дарить, угощать, все гостям раздавать, бедняком баловать рассказали. За Косыма женой отдал дочь Фатиму, Отдал главный судья, И в придачу творец рассказали. Творец? Творец! Жены Али-Баба Али взял, Али взял подругу Зина. Жены Али-Баба взял подругу Зина. Ей на свадьбу кувшим отдал бедный отец, рассказали. Рассказали. Обыкновенный старый кувшин, да? Одному кувшин, другому дворец. Эй, Косыма, Косым! Говори, Фатима. Брат твой ходит босым? <смех> От большого ума. Очень умный твой брат, Очень добрый твой брат На базаре о нем говорят. А что они обо мне говорят? О тебе все вздыхают подряд. Братка-сын, он всего лишь богат. Эй, Фатима! Слушаю, мой господин. Лимоны здесь, вот здесь хурма, инжир. Все в погреб. Съешь апельсин. Наш Али-Баба, это знаешь сама, Очень глупый бедняга, А ты съешь апельсин. Болтунов на базаре ожидает тюрьма, Твой папаша судья, А ты съешь апельсин. Золотое шитье, какова бахроматка, Небыстро в подвалы. Съешь апельсин. ва -бу, -бу, -бу, -бу, бу А завистников драных В такие дома не пускают Хоть трижды он, брат Фатима, Слышишь? Слушаю, мой господи, А завистников драных такие дома Не пускает хоть трижды, трижды он, брат, Фатима, Фатима слышишь? Слушаю, мой господи Ва-бу-бу-бу! Ва-бу-бу-бу! Значит, почтенный Мустафа, богатство сделало старшего Косыма жадным и злым, и они закрыли двери своего дома для Али-Бабы и Зейнаб. Ты правильно понял, но ты неправильно перебиваешь историю. На Востоке все решает солнце. Оно вселяет в одних мудрости веселье, но у других оно выжигает гостеприимство и братское чувство. Может быть, о жарком нашем климате И любили поговорить красавица Зейнаб и ее Али-Баба-Меджнун, что в переводе безумно влюбленный. На востоке простор, над простором шатер, над седой шапкой гор, гордо-синий ковер. Но очень, очень жарко. жарко. Можно ткать, можно шить, можно трубку курить. Можно жить, не тужить, можно друга любить. Но очень очень жарко. На востоке живёшь, В гости друга зовёшь. На востоке живёшь, Весь базар позовёшь, Наш обычай хороший. Но очень жарко. Моя маленькая жена да. Ой, е-е-е, очень Эй, жарко Эй, гуляй, молодежь, добывай себе грош вот очень жарко Постареешь, поймешь, жарко жить Ай-яй-яй, очень жалко. Постареешь, поймешь жарко жить, а умрешь. Ай-яй-яй-яй, Ай очень жалко. жалко. Хорошо смеяться, когда совесть чистая. Хорошо веселиться, когда семья счастливая. Ай, хорошо смеяться, когда в доме шаром покати. Последнюю рисинку последнего плова гости доели. Али-баба. Ничего, ничего, моя маленькая. Вряд ли сегодня, Али-баба, гости придут. И вряд ли завтра. Ничего, посмотри, и не там, и не тут И уряд ли завтра Али-баба и Зейнаб с голодухи помрут И уряд ли завтра Вах, твои руки, лишь голова нас спасут Это будет сегодня, ничего, же Зейнаб Пойду, сижу, подумаем Сел под дерево Али-баба влюбленный муж Думал день и вечер Али Баба, достойный муж. Утром пришел на базар. Здравствуй, Али Баба. Здравствуй, дядя Мустафа, я спешу. Что надумал, добрый человек, назови кратко. Вот последние динары, так. Вот на них я покупаю двух ослов покрепче, так. Вот топор потверже, так. Вот веревка попрочнее, все. Целый день ждала в голодном доме я. Вечера вернулся, милый мой, Много дров в горах, али баба срубил, Утром на базаре продал, милый мой, Утром на базаре накупил ореха, Риса, мяса, зелени моя зай на пол, По дороге детям сладости лепешек, И чуть-чуть оставил чаю для зынов. Али-баба! И чуть-чуть оставил -чуть чаю, чаю для зынов. Али-баба! Ай, Али-баба! Али Моя зына! Али-баба! Моя жена! Али-баба! Маленькая! Али-баба! Спасибо, солнце Персии, любовь. Победила беду. Значит, сегодня любого гостя приду. И также завтра. Плов пойдет, выпьет и песни споет. И так завтра. Лишь для любви и веселья любви, люди, люди живут. Мудрости этой я отдал вчерашний мой труд. На завтра и на послезавтра Установил Али-Баба порядок дня. Уходил он в горы за дровами, На базаре утром приветствовал меня. Так и жил бы дом его трудом и миром, Без нужды и зависти, Если бы не страшные случаи. Ах, горы Персии, солнечный край, Леса густые, и Ходи и наблюдай. Ходил Али-Баба, Рубил и напевал. Вдруг чей-то топот, Шепот всадников привал. С лошадей слезай, Мешки на плечи, У двери в пещеру по порядку Становит. Это быль уже не быль, а небыль. Вдоль ущелья только пыль до неба. Там, где за день двух людей не встретил, От людей и лошадей ужасный ветер, Сорок конных безобразных ураган, Впереди их одноглазый атаман. По порядку назовись передо мной Первый, пятый. тридцать пятый, Сыроковой разбойник, как можно тише стройся. Сим-сим, сезам, откройся. Хочешь, верь своим глазам, хочешь, не верь Всех пустил к себе сезам и запер дверь Ну и чудеса в горах, я вам скажу Весь зарылся я в дровах и весь дрожу Что за люди, что в мешках, почему сим-сим Что за ястреб одноглазый, почему сим-сим Что за дверь в горе, как страшно, почему сим-сим Кто-либо вы, слова дрожат, дрова дрожат, с ним, с ним. Что такое сим, -сим? Дашь ответ, гора, на это? Ухожу? Если только до ответа додрожу. Да Сим-Сим, Сезам, откройся. Хочешь, верь словам моим, хочешь, не верь. Отпустил их всех сим-сим и запер дверь. Снова кони пыль и сразу ураган. Первым снова одноглазый атаман. Мы и шумная команда, злая банда. фантасить та крита крита си бралас ми не мудим убиваємо а не жёлти жوطه крута быстрая прятчик вы в дышке шаг как рант как рант Бывает так, у каждого бывает зелено-серый страх Всю душу раздирает, Но в самом центре страха Минута наступает, где любопытство страх Тревожится, мешает, и словно ты опять малыш Скребется кто-то, будто мышь Ну что ты потеряешь, ну что ты потеряешь, Если все узнаешь? Ах, любопытство это пытка, Страшней гремучего напитка, Ах, интересно, где и что, Ах, любопытно, что и как, Ах, интересно, почему, Сим-Сим, откройся? Али-Бабач, чудак, постой, Кто ты такой простой бедняк? Ведь любопытно, да? Ведь любопытно, да? Тогда иди, не бойся. Ну что ты потеряешь? Ну что ты потеряешь? Если все узнаешь. И он пошел к пещере скорей, И громко крикнул двери в горе. Сим-Сим, откройтесь, будьте так добры. Гради тебя, Аллах! Ах, смотреть все в коврах, в зеркалах! Что там? Новая пещера? Ах, еще! Сколько комнат, сколько сказок в зеркалах! Копьи, шлемы, ах, кинжалы, ах, мечи! То в кастрюлях плов вкусней, чем ел Аллах. Куры, фрукты, мясо ах, лепёшки, ах, вино. Ах, Али-Баба толстеет в зеркалах. Там в пещерах от камней светлым светло, Там Али-Баба глазел всё, ах да ах, Кубки ткани, драгоценности, халва. Каждый нищий здесь султаном станет, ах. ах, Ах, индийские, сирийские шелка, Ах, посуда, ах, халаты в зеркалах! Моя бедный Зейнапа, не видишь ты, Я возьму тебе немного, скажешь, ах! Вот я взял, незаметно сколько взял, Даже стало еще больше в зеркалах. Все, глаза устали, сыт я и устал. Завтра утром накормлю я весь базар, Но не звука, а сим-сим и зеркала. Спасибо, солнце Персии, Здесь любопытство победило страх. Спустилось солнце два часа тому назад Ушёл мой муж и не вернулся он назад Куда бежать, Али-Баба, вперёд-назад Спустилось солнце два часа тому назад Кто нам поможет, беднякам, где силы взять Аллах высоко, а султан, где денег взять ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОБЫШЬ В ПЕРСИИ НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ, КТО НАМ ПОМОЖЕТ, ПЕДНЯКА, ГДЕ СИЛЫ ВЗЯТЬ? В ГОРАХ ДАВНЫМ-ДАВНО ЧЕРНЫМ-ЧЕРНО, НАВЕРНА, А ВО дворцах СПИТ КАЖДОЕ ОКНО, НАВЕРНА, Али ЛИ БАБУСЬ ЕЛ ДИКИЙ волк, ДАВНО, НАВЕРНА, В ГОРАХ ДАВНЫМ-ДАВНО ЧЕРНЫМ-ЧЕРНО, наверно. Работа царская, окно наверно. Город там минданый, очень жарко. Суток очень слаб шатер, Голос твой мерещится, мой Алибаб Голос твой мерещится, мой Алибаб Гордо синий ховер Вот ты сам приснился, весел, жив и Но... О, возьми меня с собой, Алибаб Очень жаль возьми меня с собой Зайнап, иди сюда, гляди сюда, молчи, налей мне чай и помогай, молчи, тише ресницами моргай, молчи, султан, услышь ты прощай, молчи, динары, в землю засыпай, молчи. Али-баба сходит с ума, динары, народу раздам, Али-баба сходит с ума. Зейнап, станешь вроде звезда Алибаба сходит с ума Нас завтра проводят в Зиндан Зиндан в переводе тюрьма Зарыли все, теперь устал Налив мне чаю сто пиал Моя Зиндан Тебе несешь, везешь, пыхтишь Тебе поешь, ты все молчишь Моя Зейнап Дровишки рубишь, тащишь дом Все деньги в дом, ты все молчком Моя Зейнап Вах, что за слезы на глазах? Ты слова правды не сказал Злой Ейцейнап Ах, вареный я и шаг Три ухо на бекре Ах, бумажный я кушак Тюфяк корявый петь Слушай, слушай, слушай. Прошла ночь, солнце выспалось, небеса проснулись, разогрелось утро. Ушел Али-папа, ой, надо торопиться. Хозяйка, если ты, ой, надо торопиться. Вещот наше золото в земле лежит, от страха всё дрожит. Ой, надо торопиться. Эй, Фатима! А, Фатима? Вот есть крупа, а мерки нет. Но есть крупа, вот, Фатима, а мерки мерить, значит, нет. Хотя крупы есть, Фатима, и даже много мерки нет. Ты дашь мне мерку, Фатима? Бах, много слов, зачем как много треска? Ты мне невестка или не невестка? Здесь во дворе постой, а в дом не заходи. Ты мне невестка или не невестка? Сыновки в доме чистые, зеленапр. Не знаю, ноги мыло Невестка. Циновки чистые, а мерка там. Там, в дальней комнате. Постой, Невестка. Крупы не сосчитать. Ну и Невестка. Мы медом кое-где пометим мерку. Посмотрим вечером, что даст проверка. Крупы не сосчитать. Ну и Невестка. Зачем так много слов, так много треска? Я Невестка, или не Ее чище моих ног. Подумаешь, ценовная невестка, Мы бедняки, но чище наших ног. Не видел ваш порог, любезная невестка. Вот мерка для крупы твоей проверка. Верни мне к вечеру, привет, Алибабет. Косым летает целый день, как беркут. Давно не виделись, привет, Алибабет. Верни мне к вечеру, ты слышишь, мерку, И в гости как-нибудь. Скажи, аливабе, хранилак тебя, прощай еди навека. Косый наш поклон. Привет, аливабе. <соснан> Посмотрим вечером, что даст мне навек. Круп ты не сосчитать. Привет, аливабе. <соснан> <соснан> О, солнце Персии. Чего здесь не бывает, здесь зависть победила стыд и честь. Скорей, скорей, скорей, ой, надо торопиться. Скорей, Зинап, скорей, устала поясница, как много. Ты смотри, во сне вам не приснится. Ну вот, уже конец, теперь воды напиться. Какая тьма, какая тьма! Кто там, Зейнап? Я, Фатима. Возьми назад. Благодарю. Бегу домой я, Фатима. Кипит похлёбка на огне. Бегу. Спасибо, Фатима. Вах, много слов. Зачем так много треска? Ты мне невестка или не невестка? это поспешила, убежала. Меркута схватила, вся дрожала и заплакала богачка в тишине. Золото сверкает на медовом дне, золотой динар желтеет на виду на медовом дне и на беду. Ох. Ох. Ох. Пусть сдохнут все мои враги, Вкусней не ел я кураги. Расшитый золотом костюм, Умней, Касыма, есть ли ум? На кой мне, черт, ты брат, и друг, Гранат мне слаще и урюк? Тащи, жена, еще изюм, Умней, Касыма, есть ли ум? Богатство мужа береги Пусть сдохнут все мои враги Зачем эти слезки испортили глазки Фатима Ушел вечер плова Настал вечер ласки Фатима Ах, нищий Скорей позабудь все дары Фатима Твой брат на горе, ты башмак у горы. <с Gate> Жена, Аллаха, молись, чтоб тебя не побил, женщина. Твой брат Сициали тебя перехитрил. <сvébia> <сvébia> <сvébia> женщина. Ты самый умный, Касым, ты как золото считаешь, Касым. Пальцами, перстами. А если много золота, ты как считаешь? Вах, вах. Ладонями, горстями. А брат твой бедный чем, как ты считаешь? Дурацкими мечтами. Нет, нет, нет. Ошибаешься. Вот, вот, вот. Убеждаешься мерками, ведрами, горшками. Стой, Фатима, куда ты? Подожди, подожди. куда ты так быстро? Ну, помедленнее, Фатима, подожди. Что ты, что ты? Что ты, Фатима, останься! Мама, бабушка! Стой, не хнычь, слушай речь, Хватит болтовню толочь. Я даю тебе ночь, Думай, как себе помочь, А не придумаешь помочь, Ухожу навеки прочь. Даю тебе честное слово, Персидское честное слово, Не будь я судейская дочь. Я стану циновки сушить, Я стану али-баба богатству служить, Я стану родной женой или рабыней Великого али ба ба ба ба А ты будешь вечно смешон И лавки этого дома лишон. О, я несчастнейший из персидских жен. Прочь, Касым, прочь! Я даю тебе ночь. Думай, как себе помочь. А не придумаешь помочь. Ухожу навеки прочь. Даю тебе честное слово, Персидское честное слово.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 Здрасте-ка, сын мой, старший брат. Как сей восход прекрасен, так тебе я рад. Как говорила наша бабушка, кто обидел эти маленькие глазки? В моем доме нету жизни тишина. От меня ушла моя тишина. Лишь тобой моя душа обижена, Но в моём доме нету жизни тишина. Что за чёртова заноза? Почему ты стал богаче? Моя жизнь была как роза, Вся из лепестков туда. На базаре всем известно, я богатый и бедняк. Это мудро, это честно, это правда, это факт. Так! Как ты так? Признавайся, ворон старый, где украл свои динары. Честное персидское слово, я тебе зарежу. -с. Слушай, ворон новый, слушай, брат невежа. Мне нечего скрывать, я не умею воровать. Честно, честно. Не надо топать и кричать, Не надо брату угрожать. Все, что смог я закопать, Можешь честно отобрать. Честно, честно. Вот под этой учинарой Я зарыл свои динары. Успокойся, все пустяк. Ты богач, а я бедняк. Это мудро, это честно, Это правда, это факт. Слушай, Вышла динар Это так. Ну, как себя чувствуешь, собиратель историй? И значит, ограбил брат брата беднейшего, что ли? Он несправедливейшая из персидских историй. Косымы дурные всегда побеждать будут, что ли? Историю не обгоняй, собиратель историй. Ты мало слыхал о беде победителей, что ли? ка с тобой я толковал брат брату правду всю сказал про дверь и про сим-сим про все что было с ним 10 мулов под два сундука немало будет напомни брату дома пусть сидит за мной пусть не следит не то как звать его забудет и сам-то не забудь сказать слова. Ведь дверь может не открыться. Ой, ой, как кружится голова. Ой, ой, как голова кружится. Тяжелым будет путь до погребов, Когда о, на город с гор належет тьма. жили золотого мужа fatima Ох, все мне и никаких алибабов одвамула по десять сундуков немало ли будет ох ой устал о, что Всем всем откройся. Ой. Ой. О -о -о -о. Ах, смотрите, всё в коврах. Ах, смотрите в зеркало. скаровище, скоровище, скоровище. что в этих ящиках? Что в ворованных куляшках? Открой еще, открой ещё, открой еще. Ой. Что делается, баградские духи? Хе-хе-хе, арасанские масла, аравийский бельон, кувшины хорошо, золотые мечи, бубные котки, флейты, кастрюли, мясо, фрукты, лепешки, ха-ха, латы, чай, шерпетка, халва, сокровища, сокровища, сокровища, ой-ой, что делается? Надо хоть одну пещеру до конца, ой, что там леднеется? Деньги, щелка, индийский, сирийский, китайский, А 10 мулов под басундука Немало ль будет Тяжелым будет путь до погребов Когда на город с гор належет тьма Жди золотого мужа, Вадима Все мне и никаких алимабов А 10 мулов под басундука Немало ли будет Два мула по 10 сундуков? Немного ли будет 10 мула по 10 сундуков? Немало ли будет? Эй, дверь! Открывайся! Эй, дверь! Открывайся! Ух! Хватива, ты будешь рада, не будь я косым. Ох, жарко без ночной прохлады, прохладной росы. Все заберу, мне все здесь надо. Успопили усы. Заезжу, мула, вдалпаду, не будь я косым. ха Ученая дверь, ждешь словечко, ага, из чего масло выжимаешь, ага, конопля, откройся! Ну, как тебя зовут, черт, забыл. Ага, горох, откройся! Вот упрямый зверь! Открывайся. У меня мулы простудятся, слышишь? Мычат. Эй, фасоль, откройся. Кто там? Ветер. Ага, уже ночь. Вот это да. Эй, Алибаба, как ты там говорил, а? Овесов, конопля, конопля уже была. Ага, эй, ячмень, дорогой, открой. Синай, Арарат, Магомед, спасите от беда. Ты что, сердитесь в том, что я так много взял? Пожалуйста, я не жадный. Хочешь, смотри-ка, этих шаровар. Вот тебе пять пар. Это, это две пары, ладно? Вот, кладу обратно. Теперь тебе приятно. Приятно теперь. Открывайся дверь. Капуста, откройся. Свёкла, редька, чесночок. Так нечестно, старичок. Ты что, совсем без сердца? А -а -а. Я чихаю, как от перца. али чтоб ты сдох, проклятый врушка, эй, укроп, э, морковь, э, петрушка, вот это беда, забыл навсегда, али спасай, братушка, Али-баба-шенька, Али-бабушка. Тим, тим откройте. Ой, спасибо. Немножко забыл. Немножко память, э, как у верблюда. сим, -сим откройся. 77 сим, сим открыл. Вы все сюда, а я отсюда. Как тебя зовут, разбойник? Я разбойник. Я 77 Ты, по-моему, покойник. Эй, Ахмед. Я Ахмед глава на дворе, трава на Займись-ка им. Ты кто такой, пустой тербан? Я э, э, этот... Э, э, э, добрый вечер, атаман. Э, э, я Фатима. Э, э, нет, я э, муж конопли. Э, э, конопля, э, э, пещерка, э, дверка. Э, э, э, я все забыл, а? Смотрите, Хасан. Смотрите, Хасан. От страха разбойника перекосило. Он стал от жадности совсем косым. Ой, Вспомнил. Меня Касуд зовут Касум, то есть, з -з -з зовут Касем, а, -а, -а, -а, а вас зовут сим Ахмед. Я Ахмед. Сорви голова. Есть, сорви голова. Не надо, сорви голова, не надо, сорви голова. Сим-сим, сезамчик, откройчик дверь. Я больше не буду воровать. Я больше не буду воровать. Сезам, сим ну, открой мне дверь. Сезам слезам не верит. Ахмед. Я Ахмед. Касым. Я Касым. Закройся. Я дам тебе золото, Фатима, А брать и молчи навсегда, Фатима. Али-баба! Ты будешь у нас и сыта, и согрета, Но тайну забудь навсегда, Фатима. Али-баба! Для жадных, для добрых свой путь, Фатима. Косым был косым, ну и пусть, Фатима, Он братом мне был, И останется братом, как умер он. Тайна моя, Фатима. О, али -баба. Бедняк, сови бедняка! Завтра будет веселый базар! Приходи, у кого рваный есть пирохан! ели горные волки, Касима! Как я вам сказал, угощаю за брата. Подставляйте карман. Все богатства косы в обедникам он сказал. Братец горным достался волкам он сказал. По желанию брата бедники будут сыты всегда. Подставляй свой карман. Бах, веселый базар. Ты думаешь, я бедный и голодный? И потому худой? Вот Мустафа, такой бедняк безродный, он потому худой? Ты думаешь, Али, султану неугодный? И потому худой? Нет-нет-нет, ошибаешься! Вгон, вгон, вгод, вгод, Гранаты орехи, получаемые успехи, Да, Все ради. Но, да, это? А вот совесть, рахат по Это совсем не вераха. Она надо совестью. А ты знаешь, что, ты такой? А, я такой. Это ты такой совсем. Тебя базар за человека не считается. Тебя базар как тряпка продавать хотели. И сам ты, вот кто вот это. и бейскай весь в слезах ва wow. yeah. <реклама> <реклама> <реклама> <реклама> и конец. Всей конец. Ай, слушай, иди своим путем, прохожий, посетители рынка, собиратель истории. Дай мне спокойно починить этот каблук. А -а -а. Кто может человеку помешать кумекать? Зачем красным краснащека у Мустафы? Каблук давным-давно починен человеком. Кто может мне, скажите, помешать кумекать? Ты очень хитрый, очень, я прошу прощения. Наверное, хитрым стал задолго до рождения. Родиться ухитрился ты без разрешения. Без разрешения мамы, я прошу прощения. на ведь истории твоей не конец. Ну, не конец. Так расскажи, что было дальше, наконец. Молчи, хитрец. Эй, мальчик, у тебя память ясная, как персидское небо. Почему Мустафа не любит вторую половину истории Али-Бабы? На это у него причина есть. Нет, ты скажи, зачем бедный глупец может так одуреть от динаров, от золотых монет? На это у него причина есть. Нет, ты скажи, почему Мустафа Болтун один раз вел себя совсем как Мустафа-болван? Мальчик, почему ты молчишь? На это у меня причина есть. да а Если ты болтливый старичина есть, В дела людей не суй свой нос, не лезь. Тебе, сынок, не отвечать причина есть, Кто главный на базаре дурачина есть. Ах, горы Персии, солнечный край, Леса густые, ходи и наблюдай. Если бы Али-Баба зашел за перевал, Он узнал бы, что Хасан бандитам приказал. Он узнал бы, как своей он жизнью рисковал, если бы Али-Баба зашел за перевал. А что за перевалом? Разбойничий привал. Там, за перевалом? Там, за перевалом. Там, там, там, там, там, там, там. Разговоры кончать, встречать. А Атамана! Обскочи весь белый свет, Никого умнее нет Нашего Хасана! Браво, браво! Ну что вы право! Прожили 2000 лет, Никого моложе нет Нашего Хасана! Браво, браво! Ну, что вы, браво! Обскочил весь белый свет, Никого смелее нет. Наше Вахасана, Солнце песни согрет, Получи, Хасан, привет, И Асану. Браво, браво! Ну, что вы, браво! Честно скажу, хвала, не отрава, спасибо, ребята. Конечно, вы правы, слова восхищения совсем не забавы. У вас хищение, у нас хищение, у них хищение после нашего посещения. У вас восторг, прошу прощения, на восторг, нет восхищения Честно, ребята, хвала, не отрава, честно скажу, работать пора вам. Есть еще один. нет Никого скромнее нет Нашего Хасана Очень правильный куплет Никого скромнее нет Вашего Хасана Вашего меня Ахмед, иди сюда Ахмед, царь, голова на дворе, трава на Надо поговорить с глазу на глаз. Ага. Слушаю, мой атаман, слушаю тебя, то есть вас. Увёл любимца Хасан одноглазый. Скука, разбойники, скука. С глазу на глаз. Ахмед-то двуглазый. Скука, разбойники, скука. С носу на нос, сказал бы сразу. Скука нет, суха на ухо. Тише, не злите Хасана. Песню давай. О старой Любит Аллах в белых челмах Все вершины в горах. А у нас Старые раны Йот, Атаман Ест Атаман Он живет как султан А у нас Старые раны Люди живут Пляшут, поют, берегут свой приют, а у нас старые раи. Утром вставай, вешу, пивай, всё отдавай, о себе. Сладкие сны Мир без войны Мне отсюда видны Все усталые страны Кто мне прости Нету пути Мне вовек не войти В эти старые хана او новость Вчера в нашу пещеру кто-то заходил. Кто-то знает про Сим-Сим. Кто-то забрал голову нашего врага и унес в город. Кто-то забрал наши сокровища, которые вы добывали горячей кровью и честным разбоем. Кто-то забрал Должен быть убит. Ахмед уходит в город. Ахмед смелый разбойник. Кто-то не уйдет от Ахмеда. А если кто-то уйдет от Ахмеда, Тогда не быть Ахмеду моим помощником, Тогда Ахмед будет съеден на обед Дикими волками. Ступай. Ахмед, мы ждем тебя с новостями. Ты знаешь, в честь твоего похода мы даже не будем есть до твоего прихода. Ахмеду лошадь запрягай. Веселой песней права.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 Сим-сим, сим-сим. Чётко, громко, громко, чётко вам! Вы моего Ишака не видали? Здравствуй, добрый слушай, старик. Не знаю, как тебя зовут. Здравствуй. Зовусь я Мустафой. Снимай мешок дорожный. Позволь, спасибо, Мустафа. Узнать, ты человек здешний? Садись и слушай. Отдыхай. Я человек сапоглаждый. Я понял, ты любитель разговора, я очень рад. Не перебивай сиди отдыхай. А что твой взгляд такой тревожный? Чей взгляд? Мой взгляд? Нормальный взгляд. Параха, но а нет, ты прав, тревожный. И у меня здесь умер себе, брат. Вот и так дела. Давно? Кто он? Не Скажи не мне, если можно. На это сам ответишь, Мустафа. Я города не знаю, брата с детства не видал, но только что узнал, что день тому назад в горах его загрызли волки. Ага, пожалуй, волки, если больше здесь никто не помирал. Ай, да чего, старый у тебя чалба, лысина просвечивает. Возьми на здоровье, вот тебе новое, белее снега, носи на память. Что же с братом? Спасибо, щедрый человек, а братья ходят злые толки, что будто бы не волки, а бандиты, Слушай, и не загрызли, Мустафа, не перебивай ты... же, погоди ты. Прости, потом расскажешь всё. Возьми, Динар, покажи дорогу к дому брата. Пошли, спасибо тебе, пошли. История груба, зато каков ваш третий брат, Али-Баба. Ты любишь брата своего, Али-Бабу? Кого? А, да, люблю. Он разве не в гробу? Косым в гробу! Ты помешался с горя! Али-баба купил его дворец вчера. Живут одной семьёй, не зная горя. А умер старший ваш, Косым, ты помешался с горя. Постой, где этот дом? Вот. Ага, спасибо. Возьми за помощь золотой, ступай назад. Ещё один динар. Огромное спасибо. Вот это братья, да. Супай, спасибо. Ага, вот камень. Ах, значит, милый сын, Никого у нет, Нашего Ахмеда. Так, порядок. В разговоре кончать, Встречать, Атама, ну! Нет, не меня, Ахмед, Держи ты со перевала, Мухаммед. Быстро встречи. Эй, Зинап, сестра моя, смотри, смотри. Что, потолок на голову упал? Кто на воротах крестик рисовал? На нашем доме белый знак, смотри. Возможно, дети, стоит ли кричать. Я плов поставила, мне надо наблюдать. Не любишь крестики, возьми да и сотри. Ай, подозрение мучает меня. что, если крестики домами поменять, на всех воротах мелом начерчу. Смотри, врагу Али-Бабы не видеть света дня. Мухаммед, готовь ужин. Мухаммед, продолжай рассказ. Персидский базар, так? Глупый баш-мальчик Мустафа, так, назад во Динара все отдаст, так. Пошел указал, я нарисовал мелым белый крестик, так. Хочешь, сейчас пойдем после ужина, хочешь, завтра, так? Сейчас. А... По одному разбойнику из каждой десятки отца. Из первый, второй, третий, четвертый. Атаман, а как же ужин? Ужин-пужин к черту, ужин вам не нужен. Запевай! Поменьше есть, поменьше пить, побольше драться! С утра не лезть, а бить, обогащаться! Не давать себе спать, а мозгам расслаблять Наши мухи, эх, мозголы! Будем сечь, убивать, будем жечь, не давать Людям с Почти бабка и дед, сын с папашей. Привет! Привет! Дочки моих материн. Ночью город умолк, лишь гиена и волк. Мы нам приятели. ПАЗАМ, ПАЗАМ, УРАВ Сундуки нараспах, наша тайна в горах Зим все замкнута, зим все меньше есть, поменьше пить, побольше драться. С утра не лезть, а ночью бить, обогащаться. Так, всем молчать, слушать только атаман меня, его помощника. Еще не помощник Уже почти помощника. Вот, крестик белый, видели? Так. Здесь живет Талибаба, наш враг и брат врага нашего. Кто-то был вчера в пещере. так Кто-то это Али-Баба. Ахмед, а в этих воротах тот же Али-Баба или другой? Хасан, глядите, и здесь вот белый крестик. И, здесь? и тут, и, тот, и, и тут, тут. Ахмед, сорви голова. Мухаммед. Я Мухаммед. сови гола есть Как ты себя чувствуешь, Собиратель Историй? Я думаю, Мустафа спотыкаться не стоит. Рассказывай дальше. С историей лучше не спорить. Не надо учить стариков, Собиратель Историй. Очень черные тучи опустил над горами Аллах. Очень краткие ночи случаются в наших горах. И не эти, не те не заснут. Одинокие слуги Казана. Какой там покой, Вон горит, как огонь, Одноглазы фонаря там Кто-то напал на след, Кто-то узнал сим-сим, Позор земля. Был утром убит Ахмед Кто хочет пойти за ним Позор всем вам Предатель стал Мухаммед ара рассчитаться с ним Позор всем вам Пошел в кусты Мухаммед И в пропасть упал Черт с ними Нам. А сим-сим в переводе сезам. Не отвлекайся, папаша, что дальше? Суета, суета, не заснут до утра Одинокие слуги Хасана. какой-то покой Он горит, Кто не смелый, кто не хитрый, кто не наш, выйти просим. Ты не выдашь, ты не сдашь, ты не продашь, шутки бросим. О, сим-сим, врагу навеки отомстись, биться просим. По порядку предо мною от зависть. Раз, два, восемь, восемнадцать, восемь. Лошадей запрягай. По дороге молчи. До городских ворот доскачи. Очень хитрую хитрость придумал хитрый Хасан. Он пришел на базар и сказал Мустафине в глаза, И у Мустафили, Простофили, золотые динары свет солнца затмили. Он пришел на базар и сказал, мол, такая судьба. Дескать, умер мой брат, покажи, где тут Али-Баба. И у Мустафили, Простофили, золотые динары... Да, ты мне про Мустафили уже пел, дорогой Мустафа. Али, прости, вот динар от меня, чтоб карман твой не пустовал. Спасибо. Больше петь не буду, стал немножко уставать. Спасибо, собиратель историй. И сказал одноглазый Хасан, продолжай, Мустафа. Любезный сапожник Мустафа, возьми еще два динара, и прежде чем проводишь меня к дому, моего доброго брата Али Бабы, помоги моему другу сулейману купить 40 кувшинов для оливкового масла 20 мулов и пусть небосвод твоей старости сияет звездным огнем твоей мудрости Пые слова золотой похвалы они тоже как деньги помогают замутить разум Зачем ему 40 кувшинов? Зачем новый брат у Али-Бабы? Зачем двадцать мулов и еще какой-то Сулейман? И башмаки у одноглазого посетителя рынка в подозрительной пыли от горного камня. И Косыма убили в горах, Косыма убили, но замутили разум деньги, мустафили-простофили. О, горы Персии! Чего здесь не бывает? Был порядок на земле простым-простой, Каждый пятый был совсем смешным-смешной, Каждый третий, каждый третий был заметен головой, Лишь один из миллиона был герой, Был порядок на земле давным такой, Извините, пожалуйста. Этот мир сегодня стал больным-больной. Очевидно, от погоды от такой. Жил да был Али-Баба, жил да был Али-Бабой. Вдруг кричат, какой герой, какой святой. Этот мир сегодня стал совсем такой. Извините меня, пожалуйста. А мгновение прекрасное, постой. Кто не злой, тот, значит, парень золотой. Дайте быть Али-Бабе, дайте быть Али-Бабой. Не качайте восхищенно головой. Дайте быть Али-Бабе, Али-Бабой. Простите меня, пожалуйста. Вот и всё. Скажи, весёлый бородач, как мне увидеть доброго Али-Бабу? Спасибо. Спасибо тебе, странник. Пускай нас называют добрыми после нашей смерти. А я сегодня, видишь, веселый Али Баба. Что-то будет, что-то будет, что-то будет, что-то будет. Я иду из Талика, моя ножа не летал. Если б ты знал, как я устал, но шанель е Дай поспать у агонька Если б ты знал Али-баба Как я устал Али-баба Дай поспать у агонька Мул я отдохнув Пока будет. Если б ты знал Али-баба Как я устал А вот тебе Моя рука В дом входи, поешь слегка На Востоке живешь и весь базар Позовешь наш, а вы сей хорош Если ты знал, а, ба -ба -ба. как я устал Так пупшины во дворе Отдыхать иди скорее Ты устал ужасно Пост похож на чудака Что в кувшинах сорока Оливковое что масло Что-то будет Up. Разговор бросьте. Плов, лепёшки и вина приготовим гостю. Спасибо, почтенный хозяин. Иди к себе в дом, я иду следом. Только мулов привяжу. Ух, ушёл. О, сезам, врагу навеки отомстись. Шутки бросим по порядку из кувшинов. Отзовись. Раз, два. по 1838 сулейман отвечаешь за эту ночь назначаю тебя помощником <муж> объявляется война тихо крикнем тишина, тишина! тишина! <муж> разбойники Господь, дорогой, хватит звезды считать, честное слово. Садись на ковер, будем петь, угощать вкусным пловом. Аллах да хранит этот чертог, мир всему крову, Чтоб я так смог, как ты мне помог, честное слово. Зинап-зинап, где масло взять, здесь мало для блинов опять. Соседи улеглись спать, мы увлеклись, где масло взять? Ох, сколько слов, что голова кружится, ты мне, сестрица, Или не сестрица, иди в отвор Там не души, вот до сих пор Отлей кувшин, масло До утра, потом вернёт Иди, сестра Что-то будет, что-то будет что Вах, столько слов, что голова кружится Ты мне сестрица или не сестрица Не синько, бегу Во двор, сестрица. Что-то будет, что-то будет, что-то будет, Хо. Элодита в бельче свершины в горах. Старый евро Пьет отова, ест отова Он вот женат как сутат, а у нас Старый евро Кто первый начал песню? Какой кувши? Второй, четвертый? Мы да поем хат хоть... Посел ты к Ахмеду нет, нет ни семей Нет ни детей Нет ни, ни кровли своей Есть у нас Старые Раны Утром вставай Лишь убивай ему отдавай Я О себе Старые بیرې ستاو کوو حسن نو ته باخي سلو په موسته په سليمانو ابڅکې مزبلي سپټه هیڅوک ومهاله سليمانو سليمانو ته دغه ستاوانو ستا په Ой, что там было? Ой, ставь масло на огонь. Ой, моя зина. Я ставлю, ставлю не дрожи Да что с тобой, эй, Фатима? Я чуть не умерла со страху. Бежать хотела. Ой, от вас, моя зина. Что там случилось? Али Бабу позвать? Нет, нет молчи нам надо либо спасать слушай масло закипела нет скорее скорее слушайй там в двух кувшинах оливковое масло а в 38 а Разбойники! Ну, ясно. Наш гость Хасан от Одноглазый. Куда ты падаешь? Я, кажется, в обморок. Я там не была ни разу. али мы в окружении. О, Фатима, я сойду с ума. Какое нам принять решение? Ура! Скипело масло на печи. Беги, Хасана, развлекай, молчи. Что знаешь, виду не подай молчи, а мы займёмся тем, что на печи. Беги, не дай очухаться врагу. Ты вернулась из оборока? Будем торопиться, я бегу. Ну, помогай, Аллах, все карты у меня. программа либо бабы, не видеть света дня. Так, по порядку кувшина вразливая. Уи! Эй! Эй! Ай гость дорогой, кушайте, а, вот плов, спасибо, вот червей, алибабаха. Просим вас, пожалуйста, плов, хороший плов, просто первый раз такой получился. Эх, что это будет. Вкусно будет. Ай хороший плов, ну просто первый раз такой. Зиноплепешки где что за обман такой? Простите, гость наш дорогой, али такой, Всегда смешен, всегда бежит, Смешной какой. Отличный плов, ну просто первый раз такой, Пойду схожу во двор, Настал момент такой. Эй, нет у нас закон другой, Закон такой, Сначала плов, потом поем, Подряд такой. Что за инапа вдруг ему момент такой? Молчи, али -баба. Сначала песня о таком момент любой. Пойду, схожу во двор, настал момент схожу, такой. Пойду, пойду схожу во двор, настал момент такой. И что же ина, по, по вдруг ему момент я такой. Я кое-что придумал, Через полчаса вам станет легче, обещаю. На востоке живешь, через базар позовешь на шабыче, Хорош! Хорош! Очень ярко! Очень ярко! Хорош! Привет, милый, все вместе, сейчас пойдем во двор воздухом дышать, а ты с Фатимой будешь лепешки давать. Фатима где, а? А действительно, а где Фатима? Она с вами живет? Мы поем ее? Нет. Пускай с нами поет. Да. Ой, конечно, Фатима, иди, она идет, но я прошу, Алибаба, один куплет Не надо спорить, ты мне муж или нет Конечно, муж, что-то странно мне, Зейнап. Мне тоже странно и обидно. Где Зейнап? Зейнап, вот моя жена. Где сестра? Пойду, скажу во двор, настал момент такой. Отличный плов, ну просто первый раз такой. Эй, нет, у нас закон такой, закон другой. Сначала плов, потом поем подряд такой. Ты что, Зейнап, вдруг ему момент такой? Тут что-то как-то не заснуть мне до утра. Я обойду, пройдусь ты, извини, Али, Ну, я прошу, Алибаба, один куплет. Ай, гость, поспешный, подожди один момент. Я жду, дожду, а вот момента нет и нет. Ну, я прошу, Алибаба, один, ну, Али, один куплет. я прошу, Алибаба, один куплет. Гость, дорогой, ради моей жены и на... Давай споем еще я... раз, а? Чтоб да. набудет. Чтоб сестра. Да, Хотим, а. <чтоб а, Ах, красавец гость, хранитель Аллат. Ах смотри, еще красивее в зеркалах. Она Мне Нравится Ну что красавица Ну ка пойте Я станцую Скажешь ах Пойте громче Сядьте быстро На коврах Она Мне Нравится ну, Что ты красавица А она мне нравится. Но что ты красавица. она мне нравится. Ну что ты красавица. она мне нравится. Ну что ты красавица. А она мне нравится. Ну что ты красавица. А она мне нравится. Ну что ты красавица. А она мне нравится. Костюм поял, баран, латика, колба, кости чай не хочу. А она мне нравится. Коснулась купая пац хотел. А нам не нравится. Ты, я тебя покать. Час. Разбойник, упокойник. Всё. С днем рождения, дорогой Али-баба. Ты спасённый дом спасён Али-баба. Kr Хасан. У нас в гостях Лalli-BaDah. Одноглазый атаман Алиба-Ba. Ты спасён, и дом спасён Алиба-Ba. Восп gesture of the disciple of Alibaba. Ты спасён и дом спасён Алиба-Ba! С днём рождения тебя алиба С днём рождения тебя алиба Ах, горы Персии, чего здесь не бывает? Здесь дружба победила смерть. Мальчик, мальчик, я совсем глухой. Что случилось? Что за праздник городской? Вот, понимаешь, старик, праздник сегодня велик Как интересная жизнь, кто-то хотел помешать Людям счастливыми стать, неинтересная жизнь Жизнь победила сама, ей помогла, вот, вот. Ах, интересная жизнь, что было бы, если бы Не было бали бабы ну, Интересная жизнь Браво, старик, ты начинаешь слышать То, чего не услышишь, что да видишь То, чего не да видишь, то да слышишь А чего не очень поймешь Должен сердцем, да, чувствовать, так? Ты думаешь, я бедный голодный И потому худой? А Мустафа такой бедняк безродный Он потому худой? Нет, нет, нет, ошибаешься Вот, вот, вот, убеждаешься Этот матерсидский, но простой народ очень много силы песня матаёт целый день поёт и танцует вот вот за что мы очень вот такой народ веселя здесь версия, версия, версия. Значит праздник Навруз наступил наконец А Навруз в переводе счастливый конец Нет, Навруз, Новый год в переводе Ты мешаешь немножко вроде А счастливый конец в переводе Гостей до дверей проводим А гость в переводе персидского слова Будьте добры, будьте здоровы приятно неприятно си а нам зато что ши дожни опасности Алипо Капель Пынцове Прекрасною Алипо Бенни Победу Празднует За нами Неприятности А нам за мной приятные Неприятности Что знают игры трудно шляп прекрасно ЖИТЬ کله په پخوانی نه پیاماتې شي شې نه کله Спасибо солнце Персии, здесь сказка победила все!